46. Для того, чтобы спуститься в темноту, ему потребовалось в три раза больше времени, чем взбежать наверх. Марк всегда избегал находиться в подвале дольше, чем это было необходимо. Не из детской боязни, не из страха перед безликим чудовищем, поджидающим его за отопительным котлом, а потому что он был уверен, людям не свойственно жить в глухих чуланах. Впрочем, как и летать на самолете на высоте 10 тысяч метров над землей. Подвал дома был для него как темное дно озера. Как бы человеку не нравилось плавать на поверхности, ему не очень хочется знать, что находится под ногами. Смелые задерживают дыхание и ныряют на глубину 2 метра, но на самое дно, туда, где Ил оберегает тайны озера, опускаешься только по уважительной причине, например, если что-то потерял, деньги, ключ или свою жену. Деревянная дверь, за которой грубая каменная лестница круто уходила вниз, была закрыта на засов снаружи. Значит, того, кто ждал внизу, заперли. Марк не был уверен, что действительно хочет знать, кто это сделал. Он отодвинул засов, открыл дверь и протянул руку к выключателю чёрной поворотной кнопки, которая напоминала слишком большую крыльчатую гайку. Он дважды повернул её против часовой стрелки, затем в другом направлении. По-прежнему темно. «Эй, там!» крикнул он вниз. Ответа не последовало. Светодиод рации, который только что мигал, неожиданно погас. Марк вспомнил, что сигнал сотовой связи некоторых провайдеров становился слабее в подвале, но он ведь держал в руке независимую от сети рацию. «Вы внизу?» Он спустился на одну ступень, в желудке у него булькнуло. Непрекращающаяся тошнота начала подниматься по пищеводу. Он снова проигнорировал крики о помощи своего организма, который молил его лечь, наконец, в постель, принять таблетки и проспать два дня подряд. Вместо этого он осторожно на ощупь спускался вниз, держась за трос, который предыдущий владелец дома натянул вместо перил. Мужчина был психологом и слишком скудно оборудовал подвальное помещение. Обшив стены деревом и постелив на пол серый синтетический ковер, чтобы принимать в нем пациентов. Сандра и Марк всегда задавались вопросом, кто захочет спуститься сюда, чтобы доверить незнакомцу свои душевные страдания, К тому же старый дом часто издавал непонятные звуки и шумы, так что становилось не по себе, даже когда приходилось развешивать белье здесь внизу. «Старая дама дышит», — шутил Марк, когда треск, кряхтенье или стона над их головами становились громче. Дом был построен в 20-е годы предыдущего столетия, и об усадке речь уже идти не могла. Сейчас ничего не трещало, отопительные трубы были холодными и тихими. Марк добрался до нижней ступени лестницы и вслепую открыл ящик с предохранителями, который висел в нише. Неуверенно ощупал выключатели, пока не нашел зажигалку, которая лежала здесь на случай необходимости. Ярко-желтое маленькое пламя создавало почти уютную атмосферу. Марк не понимал, почему здесь внизу не включался электрический свет. Все предохранители были в порядке. Впрочем, этой ночью он не понимал и более важных вещей. «Где вы?» — крикнул он громче, чтобы заглушить нарастающий шум в ушах. Чем тише становилось вокруг, тем сильнее внутренние звуки его тела пробивались на передний план. С зажигалкой в одной руке и рацией в другой он вошел в проход, который соединял котельную с бывшим кабинетом психолога. Они давно убрали уродливую жалюзийную дверь, и, несмотря на недостаточное освещение, Марк видел, что голая маленькая комната была в запустении. Оставалось только одно — Марк перешагнул через кабельную катушку и вытянул вперёд руку с зажигалкой, как участник факельной эстафеты. Его тень бежала в нескольких метрах за ним. Перед серой противопожарной дверью он остановился и позволил своему большому пальцу передохнуть. Темнота окутала его, словно покрывало, как только пламя погасло. Марк опустил бесполезную рацию на пол, провёл пальцем по колёсику и прикрыл зажигалку ладонью, когда пламя начало дрожать. Затем, хотя все в нем протестовало, он открыл тяжелую бетонную дверь и вошел в котельную. И испугался настолько, что закричал.